Без Бескуриво поначалу приходило стуга, но когда в радиусе тридцати километров вокруг нет ни одного сигаретного автомата, остается только терпеть. Всякий раз, когда мне нестерпимо хотелось затянуться, я думал про уши своей подруги. Тогда, по сравнению с тем, что я потерял, отсутствие сигарет казалось совсем пустяковой проблемой. Да так оно, в общем-то, и было.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 Из на пастбище лишь ветер гнал волну за волной по траве и улетал себе дальше, прошивая долину насквозь. Как будто через долину проложили дорогу особой важности, эдкое персональное шоссе специально для того, чтобы ветер мог нестись, по нему не останавливаясь. Но, отделенный чрезвычайно важными полномочиями, господин ветер страшно спешил и никогда не оглядывался назад.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 Уселся поближе к керосинке и погрузился в чтение. Доиграла пластинка, что-то мягко щелкнуло, игла отползла обратно на рожок, и воздух наполнила леденящую душу могильная тишина. Тишина дома, в котором умерли все обитатели. Я отложил книгу, встал и, сам не зная зачем, принялся методично обходить все уголки огромного дома. Из гостиной прошел в кухню спустился в подпол, проверил кладовку, ванную, туалет, затем поднялся на второй этаж и принялся распахивать дверь за дверью каждой комнаты по порядку. Никого. Пустые комнаты, затопленные тишиной, как подсолнечным маслом. Разве что тишина в каждой комнате звучала чуть по-своему. Вот и все. Я был абсолютно один и, пожалуй, никогда еще в жизни не чувствовал себя так одиноко.